Смотри в Лувре Франциск Герцог Аквитанский снимающий кольчугу и надевающий монашеское платье номер 1130. В большие праздники семинаристов угощали сосисками с кислой капустой. Соседи по столу Жульена заметили, что он равнодушен к этой роскоши. Это было одним из его первых преступлений.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 Невежество этих молодых крестьян, моих сотоварищей, чрезвычайно для них выгодно, восклицал Жульен в минуты отчаяния. При их поступлении в семинарию профессору не приходится изгонять из них множество светских мыслей, которые я принес с собою, и которые они читают на моем лице, чтобы я не делал. Жульен наблюдал с интересом, близким к зависти, самых неотесанных крестьян, поступавших в семинарию. В момент, когда они меняли свою ратиновую куртку на черную одежду, все их образование ограничивалось беспредельным уважением к деньгам, к звонкой монете, как говорят во франш-канте. Это торжественная и героическая манера выражения высокой идеи наличных денег. Счастье для этих семинаристов, подобно героям романов Вольтера, заключается прежде всего в хорошем обеде. Жульен замечал почти у всякого из них врожденное почтение к человеку, носящему платье из тонкого сукна. Это чувство признает относительную справедливость, подобную той, которую практикуют наши суды. «Можно ли тягаться», — повторяли они часто между собою, — «с толстосумами?» Этим словом в долинах Юры обозначают богатого человека.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 Постоянное продолжение этого счастья. Хорошо обедать и тепло одеваться зимой. Жульену случилось раз услышать, как один юный семинарист, одарённый фантазией, говорил своему сотоварищу. «Почему бы не стать мне папой, подобно Сиксту Пятому, который пас свиней? Папами выбирают только итальянцев», — отвечал его товарищ.